Глава 17. Когда взошло солнце, и холодные розовые лучи засверкали на белом снегу, Болотов увидел за Пресненскими прудами на том месте, где вчера спешивались драгуны две пушки. Солнце искрилось на их блестящих стволах и на кованых железом колёсах. На прудовой улице не было никого, и все ставни были заколочены наглухо. Только в многоэтажной кирпичной коробке, в доме купца Чижова, с пивной лавки внизу, мелькали в окнах солдатские шапки и поблёскивали штыки. Болотов понял, что на этот раз не будет пощады. Мы не сдадимся, стиснув зубы, повторил он себе и оглянулся на смущённую, примолкшую в ожидании дружину. У всех даже у Проньки Лица были угрюмые и строги. Только один Серёжа был такой, как всегда. По его неторопливой походке и по уверенному негромкому голосу можно было подумать, что он всё предвидел заранее, что ничего страшного случиться не может и что войска, конечно, будут разбиты. К уроке, — с восхищением подумал Болотов. Ему давно уже не было жаль, что не он, член комитета, и известный революционер... А этот юноша, беглый солдат, командует баррикадой, и что не ему, любимому партии Болотову, а неведомому Серёже послушно преданная дружина, начиная с отарапевшего Проньки и кончая непроницаемым Романом Алексеевичем. Около пушка забоченно суетилась прислуга, вольно определявшийся фейерверкер Освещённый косыми утренними лучами, помахивая рукой, отдавал какие-то приказания. Он стоял справа и немного сзади орудий, у заколоченных дверей пивной лавки. Рядом с ним горели на солнце золотые пуговицы офицерской шинели. Фронтоватый длинный поручик в бинокль рассматривал баррикаду. Константинов, скинув поспешно маузер, быстро прицелился. Одинокий короткий выстрел гулко прорезал тишину утра. Болотов ясно видел, как пуля шлёпнулась в стену, не задев фейерверка, как посыпались красные отбитые куски кирпичей. Он увидел так же, как поручик холоднокровно опустил свой бинокль, посторонился и наклонив голову с любопытством посмотрел на обломки. Было странно видеть этих людей, спокойно занятых своим делом. Не верилось, что именно они, вот этот фронтоватый офицер и высокий с добрым лицом вольно определяющийся, хотят убить, и может быть убьют его Болотова. И что дело их состоит только в том, чтобы стрелять по почти безоружным людям из пушек. Убьют. Прицелился Болотов. Да, конечно, убьют. Он не заметил, как нажал курок пальцем, но по сильной отдаче в плечо и по удаляющемуся заунывному звуку понял, что выстрелил. Ферверкер и офицер стояли рядом по-прежнему. "С Богом не спорь", сказал насмешливо Ваня. "Сергей Васильевич, чего дожидаемся?" Серёжа молчики внул головой. В морозном воздухе грянул и раскатился жидкий разноголосый нестройный залп. Последним, отдельно от всех, стрелял Пронька. Он стрелял, зажмурив глаза и с таким испуганным видом точно лез в холодную воду. Болото фыркнуло, так неузнаваемо было его скуластое, круглое, всегда беззаботное и теперь перекошенное страхом лицо. На этот раз фейерверк упал Но не успел еще рассеяться над баррикадою дым, как от орудий поднялось, а на морозе застыло волнистое белое облако. Над головой Болотова прозвенела никогда не слышанная им раньше первая предостерегающая шрапнель. Он не понял угрозы этого звука и опять улыбнулся. Пронька и за ним Василий Григорьевич как по команде нырнули в снег. «Чего кланяетесь? Знакомы?» Грубо сказал Константин. Потом было то, чему Болотов не мог бы поверить, если бы сам не пережил этого дня. Ни одной из ожесточённых столкновений с войсками, ни одна из тех кавалерийских атак, которые ежедневно отражала дружина, даже отдалённо не напоминала этих долгих и медленных, быстробегущих минут. болотов привык видеть, как после первых же залпов войска, бросая убитых растерянно в беспорядке отступали в казармы.